Жан Штольц. Демонология Сангамара. Искры войны. Твой враг незрим и неизвестен, и лик его мерещится повсюду. В твоих глазах любой бесчестен, а веры нет ни отцу, ни другу. Неверие не друг души твоей, который травит тебя ядом. Так знай, что нет на свете врага злей, чем собственной души разлады. Глава 1. Чьё письмо? Элегиар. 2151 год. Зима. Юлиан стоял у окна башни под небесами и наблюдал улочки золотого города, раскинувшегося внизу, расхаживающий караул Вычищенные мостовые и черные платаны. Платаны эти, окаймляющие аллею проццов, спали сейчас скрючены и голые, ибо царствовала унылая зима. А зима на юге была серая, грязная и теплая по меркам северян. Сзади послышался топот, как и другие рабы Юлиан обернулся и увидел внушительную свиту, впереди которой шел брат короля Фитиль. У его шеи тёрся белый шорсткий апарчевый воротник чертенок альбинос. Он пищал, корчился мрожицы и время от времени перебегал с одного плеча хозяина на другое, цепляясь коготками за дорогие ткани наряда. Вместе тем фитиль, этот тоненький как тросточка юноша 17 лет, брёл нетвердой походкой и слушал рассказ какого-то придворного щеголя. Тот вертелся перед ним, цокол высокими каблуками, которые только-только вошли в моду. И всячески старался удержать рассеянное внимание брата короля на себе. И Фитиль делал вид, что слушает, Он понкивал, отчего его подбородок крючком черта всех молюсов, смешно дергался и переключался то на свиту, то на нахохлившийся птиц за окном. А соколов-то моих покормили? Ни с того Вместо сего вдруг прервал речь щеголь Фитиль. — Конечно, почтенный, закивала вся свита. И всполохов? — и в сполохов. Хорошо. Просто замечательно. Так что ты там говорил, Рит?» Когда свита во главе с братом короля подошла к рабам, те уже стояли с согнутыми спинами в глубочайшем поклоне и не смели даже поднять глаз. Юлиан был тут же, тоже склонившись. Мимо них прошел фитиль, который снова рассеянно стал слушать придворного, но, впрочем, мыслями он, похоже, был где-то в соколином дворе, подле клети со своими птицами. Вскоре брат короля пропал за поворотом вместе со свитой юных прихлебателей. Когда Юлиан выпрямился, он поймал на себе взгляд невольников, моющих полы, заправил оба ободошник под ленты и пошел дальше. По коридору прямо затем поворот направо, и вот уже плитка укрылась бордовой ковровой дорожкой. Влезлся переход к Коронному дому, где обитали королевская семья и консулы. Крытую галерею патрулировали наги, и вход туда был запрещен для всех, кроме особых слуг и доверенных лиц, но путь вел вампира мимо перехода к архиву Под насторожёнными из-под капиллину взглядами нагов, Юлиан завернул в коридорчик, тускло освещенный сильфовскими фонарями и устланный ветхим красным ковром, в который за десятки лет вбилась пыль и грязь. Должна быть третья дверь, подумал он про себя, и остановился в нужном месте. Затем вслушался. Внутри комнаты стоял шелест перьев и бумаг, а из-под двери пробивался пыльный, тяжелый запах сохших от времени пергаментов. Архив Юлиан вошел без стука, как и договаривался. В кресле, подогнув под себя лапы, сидел дряхлый ворон с лохматыми бровями. Скинув голову с большим и огрубевшим, не таким блестящим, как у молодняка, клювом, он кивнул. Перед ним лежали развернутые трубчатые свитки и журналы, старые и потрёпанные. Да осветит солнце ваш путь, Кролдус. Вы отыскали нужную мне информацию. После взаимных приветствий Юлиан запустил руку под пелерину и склонился над Кролдусом. Коладрим из архива. Звенящий кошелек лег на пыльный стол, который приютился меж шкафов с инвентаризационными журналами, полугодовыми отчетами и корреспонденцией. Пыль снова взлетела в воздух, и Юлиан с трудом сдержался, чтобы не чихнуть. "Я пребываю в тщательных поисках. Не торопи, иначе мои действия слишком сильно замедлятся, и результат будет неверен", дозвался задумчиво Кролдус. Ответом стало лишь настойчивое молчание. Же листья и тусклыми старыми перьями, Ворон листал желтые страницы пергаментов. В воздухе уже клубилась пыль, но ничего не находилось. Наконец, Кролдус бережно закрыл последний журнал. Не было отправлений гонцов в Ноэль ни в 2150, ни в 2151 годах. Результат отрицательный. Точно? Будьте добры, проверьте еще раз, Кролдус. Я проверял дважды. А помощник изначая Нактидий Горнаат им ничего не отправлялось через дворец. Сдержанно ответил архивный ворон: "Ни писем, ни донесений, ни гонцов не было представлено для отъезда в Ноэль. За расходами из казны тоже обращения не поступало. Результат отрицательный". Хм. А, недостачи туб кто-нибудь мог изъять одну из туб канцелярии. Такой учет не ведется». Юлиан вздохнул. Сколько времени потрачено и всё зря. Были изучены письма Нактидия Горнаада и его писарь с приказчиком, чтобы сличить почерк. Был подговорен Кролдус в Оранах из архива, подговорен Тайна, чтобы не возникло вопросов от Тиле Ронмонтоне. Но все впустую. Кто написал то загадочное и подставное послание? Кто выкрал тубу? К тому же кто-то надушил письмо канцелярским парфюмом. Вампиру пришла в голову мысль, и он спросил: К канцелярскому парфюму Кролус кто имеет доступ? Только королевский парфюмер и канцлер, который занимается одобрением исходящей документации. Могут они взять печать помощника казначея? Парфюмер никак нет. Канцлер да. Увидев блеск в глазах вампира Кролдус тут же сказал: "Однако хочу заметить, что в интересующий тебя отрезок времени наш почтенный канцлер пребывал у целебных вод озера Профиаловы слезы. Вы уверены? Ворон с осуждением каркнул, всем своим видом подтверждая, что память его не подводит. Понятно, думал Юлиан. Значит, во дворе есть изменник, который имел доступ и к парфюму, и к тубам, и к личной печати Наксидия Гурнада, который хранилась в кабинете казначея. И это не канцлер. Пристранно это все». Вскинув голову, Ворон посмотрел на Юлиана немигающим взглядом и потянул коготки к кошельку. Решив, что договоренность он свою выполнил сполна, мешочек с серебром позвенел и пропал под мантией в бездонных карманах, и так отягощенных точильными ножами, связками ключей пеналом для кисточки и футляром с краской. Спасибо, Крулус. Спасибо, должно звенеть!» — Каркнул тот, и спрыгнул с кресла. Журналы были убраны, на скрипящие от натуги монументальные полки. На свет из глубоких карманов мантии явилась огромная связка ключей, звякнула, и вампир с Каладрием покинули архив. Дёрнухнула замочная скважина, и каждый направился по своим делам. Кролдус по коридору прямо ушел в библиотеку, подметая своим огромным хвостом пол, а Юлен вернулся к ратуше. Что же теперь делать? След утерян. Но больше всего его мучил даже не оборвавшийся след А то, что во дворце есть кто-то, кто знает, кто такой Юлиан и откуда он прибыл. Но почему за почти два года он не явил себя и не выдал старищину? С этими тревожными мыслями вампир прошел по криверам ратуши, украшенному изящными изразцами, под расписанным растительным орнаментом потолком, по этому роскошному и воздушному простору. Он неторопливо возвращался к залу, где проходил сбор консулата, пока оттуда не вышел Иллард Монтон. В последнее время эти собрания участились. Легия, без сомнений, вмешается в кровопролитные сражения, потому что число рабов с юга уменьшалось, а цены на них взметнулись под облака. Так или иначе, но королевству нужна война. А вот с кем, с нормастрилис его верловным братом Норегусом, это еще предстояло выяснить. На скамье у окна подле совещательного зала беззаботно похрапывал Габелий, сложив руки на объемном пузе, а рядом с ним сидел Дигор. Он смерил подошедшего напарника колким взглядом из-под редких бровей и погрузился дальше в молитвенный гаару, облизнув пальцы. На боку у него висела сумка с противоядиями, такая же, разве что меньше, и не обшитая бахромой, была и у Юлиана. Тот сначала встал у стенки рядом со скамьей, но Дигора презрительно цмокнув, убрал пышную сумку на колени и пальцем указал на место рядом с собой. С улыбкой Юлиан присел, отметив про себя, что это, вероятно, дело рук мага которую ломал их вредного соседа придержать скамью. Снова посунявив пальцы с краской, Дигоро сделал вид, что вокруг никого нет, и вообще никому он ничего не уступал. Но делом же Юлиана, пока вокруг была тишина, разбавленная перешептыванием слуг, стали размышления о побеге. Уже не раз ему представлялся шанс сбежать, но после жизни уличным рабом он ожил, воспрянул духом, вдохнув роскошь дворца и стал медленно оттаивать от тягот, которые свалились поначалу. Хотя служба уиллы была на деле не службой, а заточением, но он себя узником не чувствовал и старался с выгодой использовать пребывание во дворце. Главным вопросом, который уже долгое время мучил его, было предательство Вицелия. Юлиан искал этому логичное объяснение. Однако после разговора с архивным Вороном последний след, за который отчаянно цеплялся вампир, оборвался. Похоже, что изменника во дворце уже не отыскать. Ещё можно было бы задержаться и попытаться выждать в надежде, что этот некто явит себя, что счастливая случайность разрешит его вопрос. Однако существовала опасность разоблачения. Немало людей из Ноэля знали, как выглядит Юлиан де Лелиадан, и стоило бы попасть во дворец хотя бы одному из них, купцу, банкиру или гонцу, и он пропал. Поэтому Юлиан решил: пора уходить. Как только выпадет возможность, он проникнет в тот нищий дом со слугой Вицелли, где таился волшебный мешок, и сбежит к реке. Дверь зала распахнулась, зашумели мантии господ. Габелли всхрапнул, когда его толкнув в бок Дегора, подорвался вместе с ним, и слуги Иллы приступили к своим обязанностям охране хозяина.